Глава 27. 12 апреля. Геникеевка и еще четыре новостных портала. В Ленинградской области обнаружен женский труп с признаками насильственной смерти. Ранним утром 12 апреля воскресенья сотрудниками полиции УВД по Ленинградской области в лесу примерно в трех километрах от поселка Дружба было обнаружено тело женщины. По информации от источников полиции области, труп сильно обгорел. Причина смерти в данный момент устанавливается, однако по предварительной информации гибель потерпевшей связана с действиями насильственного характера, имевшими место незадолго до трагедии. На настоящий момент установлено, что погибшая, 25-летняя неработающая жительница Санкт-Петербурга, родом из Поволжья, была сотрудницей одного из интим-салонов, Проводится дальнейшее расследование обстоятельств дела. Однако, как стало известно редакции Геникеевки, это происшествие может быть самым непосредственным образом связано с еще несколькими убийствами женщин, совершенными в Ленинградской области в течение последних двух месяцев. Напомним, что неделю назад мы сообщали о задержании подозреваемого в совершении серии этих жестоких убийств, впоследствии скончавшегося в ИВС ГУВД Санкт-Петербурга при обстоятельствах, позволяющих предположить самоубийство. Геникеевка будет следить за развитием событий. 13 апреля. Геникеевка.ру и еще 7 новостных порталов. В Санкт-Петербург прибыла бригада следователей СК РФ. Сегодня в Санкт-Петербург из Москвы прибыла специальная бригада следователей СК РФ для руководства и организации расследования серии убийств, совершенных с особой жестокостью в феврале-апреле этого года. Последней жертвой неизвестного преступника стала сотрудница одного из интим-салонов, тело которой было обнаружено накануне в лесу, неподалеку от трассы Р-21. В пресс-службе ГУВД на настоящий момент от комментариев по поводу прибытия следственной группы отказались, пообещав предоставить информацию после завершения необходимых организационных процедур. Однако в частной беседе один из сотрудников ГУВД сообщил корреспонденту Генекеевке, что в настоящий момент проводится реорганизация группы сотрудников полиции и следственных органов, ранее занимавшихся работой по раскрытию упомянутых преступлений. Собеседник Геникеевки также не исключил, что будут сделаны определенные оргвыводы и наложены взыскания на некоторых оперативных сотрудников полиции в связи с неудовлетворительными результатами расследования и многочисленными ошибками, совершенными в ходе его проведения. К таковым относится, в частности, арест некоего Ферта А.В., который наш собеседник охарактеризовал как необоснованный и преждевременный и который, напомним, косвенно привел к смерти подозреваемого. «У высшего руководства есть немало вопросов к питерским оперативникам следователям, которые не только не смогли найти настоящего преступника, но и осуществили поспешный арест невиновного в стремлении как можно скорее закрыть дело. Скорее всего, будет поставлен вопрос о некомпетентности и служебном несоответствии», сообщает источник. 14 апреля. Сообщение на форуме сайта EROD SPB от пользователя глав ФИФа. Дорогие любимые мужчины, по техническим причинам наш центральный салон закрывается. Мы переезжаем на другой адрес. Какой? Сообщим здесь, как только обустроимся на новом месте. Остальные салоны нашей сети работают в обычном режиме. С нетерпением ждем вас в гости. Ваши фифы. Геникеевка.ру. Статья перепечатана 11 новостными порталами. Инквизитор. Кровавые хроники. Как ловили и не поймали самого жестокого серийного убийцу в истории города. Обет молчания, который упорно держали питерские сыщики в течение двух последних месяцев, наконец-то нарушен. Для того, чтобы жители Петербурга смогли узнать правду о том, что происходит на улицах города и в его окрестностях, потребовалось семь недель, четыре трупа зверски замученных женщин и прибытие из Москвы специальной следственной бригады. Внимательные читатели, вероятно, уже смогли проследить за жутковатой цепочкой событий, о которых мы упоминали вскользь мимоходом, начисто лишенной какой-либо адекватной информации об этом деле. Корреспонденты Геникеевки вместе с вами сопоставляли факты, строили догадки, но не могли и близко представить себе того ужаса, который скрывался за упрямым молчанием оперативников и исследователей. Впрочем, даже сейчас мы не знаем всего доподлинно. Многое остается скрыто за грифом «секретно» на папках с материалами дела, которые уже окрестили делом инквизитора. Однако теперь мы, по крайней мере, располагаем фактами о том, какая беспрецедентная ситуация сложилась сейчас в нашем городе. Трактовки, версии, попытки осмыслить происходящее оставим на потом. Сегодня только факты. 26 февраля. В одном из дачных поселков Ленинградской области обнаружен труп женщины. На теле следы изуверских пыток. Раздроблены кости стоп, колени, изуродовано лицо. Кроме того, неизвестный преступник облил свою жертву бензином и сжег, как потом установят эксперты, заживо. Рядом с телом кусок фанеры, на котором черной краской выведена ведьма. Позже установят, что погибшая была гадалкой, раскладывала карты, давала советы, продавала желающим какие-то травки и талисманы. Пока полицейские в торопях проводили первые положенные в таких случаях оперативные мероприятия, кто-то поджег кабинет, в котором практиковала покойная. Вероятно, сам убийца таким образом пытался замести следы. И самое удивительное, о месте нахождения тела сообщил тоже он. Вежливый такой голос, приятный, вспоминает дежурный сотрудник ГУВД, объяснил, где найти тело и сказал, что сделал нашу работу. Тогда журналистам накрепко запретили писать об этом деле что-либо, кроме короткой заметки из серии полицейских сводок. Мы отнеслись к этому с пониманием, уверенные, что убийца будет задержан буквально по горячим следам, простите за каламбур. Но прошла неделя, другая, и молчание полицейского руководства стало неловким. Вдумайтесь, некто похищает пожилую гадалку из ее кабинета в самом центре, везет через весь город, зверски пытает в течение нескольких часов в пустом доме дачного поселка, сжигает заживо, а потом еще и сам звонит в полицию. Мало того, оставляет свою руковую подпись, увы, не в последний раз ведьма. Читатель спросит, а как же свидетели? Камеры видеонаблюдения, которыми за бюджетные деньги утыкан весь город, полицейские патрули, биллинг телефонных звонков, в конце концов улики, которые должны были остаться на месте преступления во множестве, задавались этими вопросами и мы, но в ответ слышали только уклончивое объяснение и обещание, что вот-вот и нам все расскажут. 23 марта. Еще один труп в пустом дачном поселке, молодая женщина-модельер, мать-одиночка. Картина та же, тело чудовищно изуродовано то ли молотком, то ли ломом, перебиты кости. На этот раз убийца почему-то решил задушить жертву перед тем, как облить бензином и сжечь, но в остальном себе не изменил. Тот же издевательский звонок в полицию, та же надпись «Ведьма». И те же просьбы со стороны руководства ГУВД не распространяться, не спешить, не травмировать общественность. Дорогие читатели, мы дали себя уговорить снова, потому что снова поверили, что уж на этот раз преступнику не уйти. Убитая женщина возвращалась на поезде из деловой поездки в Москву, а ведь это вокзал, люди, те же камеры. Ничего, маньяк остается на свободе, и, как покажет дальнейшее развитие событий, не собирается останавливаться на достигнутом. 3 апреля. В лесополосе за городом находят еще одно тело студентки, пропавшей в начале февраля. Картина на месте обнаружения трупа несколько иная, но снова бензин, огонь и следы удушения. Экспертиза утверждает, это дело рук того же убийцы, которого сыщики успели окрестить инквизитором. И снова прекрасный шанс для следствия. Отработать связи, установить контакты. В результате задержан, а потом арестован предприниматель Александр Ферт. Кроме незначительных и неубедительных, кажется, даже для следствия улик, единственное основание для ареста – его знакомство с погибшей. Оперативники радостно рапортуют о том, что, наконец, поймали того самого маньяка, который, без всякого преувеличения, терроризирует город уже пару месяцев. Но подозреваемый погибает в камере изолятора временного содержания при до конца невыясненных обстоятельствах, а менее чем через неделю после этого, будто издеваясь над работниками правоохранительных органов, инквизитор наносит свой новый удар — убита работница одного из городских массажных салонов. Говорят, что на этот раз пыток не было, говорят, что она умерла от удушья еще до того, как убийца привез ее на место казни, в лесу по дороге нашли Сельбург. Но неизменно одно. И в этом случае сыщикам, оснащенным по последнему слову техники, следователям, криминалистам, экспертам, не удалось найти преступника ни по горячим, ни по холодным следам. Мы еще раз подчеркнем, во всех случаях инквизитор совершил не просто убийство, это были спланированные, сложные, прекрасно организованные акции, и мы вынуждены признать, что уровень организованности безумного одиночки оказался выше, чем у всей полиции города. Вчера из Москвы прибыла специальная бригада следователей, специализирующихся на раскрытии подобных преступлений. Надеемся, это что-то изменит. Надеемся, у них все получится. А пока все женщины в редакции Генекеевки в срочном порядке запасаются газовыми баллончиками и учатся обращаться с травматическим оружием. К сожалению, это единственное, что мы можем посоветовать и нашим читателям, а в особенности читательницам. 15 апреля. Из статьи Как нас убивают. Автор Леонид Арзанталь. Онлайн издание ⁇ Свободное слово ⁇ Перепечатано семью онлайн изданиями и опубликовано в социальной сети. Количество репостов 137. И тут возникает сразу много вопросов. Можно спросить, почему за два месяца следствие не продвинулось ни на шаг в поимке убийцы, который пытает и заживо сжигать женщин. Или спросить, за что на самом деле был арестован несчастный бизнесмен Ферд, доведенный до самоубийства в тюремной камере. Можно поинтересоваться, на что потрачены огромные средства, полученные от налогоплательщиков и направленные на техническое оснащение и содержание огромного полицейского аппарата. Уверен, нам не ответят. Но первый и главный вопрос, который общество должно задать власти и на который необходимо потребовать ответ, почему так долго скрывались эти зверские преступления? Кому выгодно, чтобы безумец, одержимый религиозным фанатизмом, продолжал пытать и убивать? Из сообщений новостных порталов и онлайн-изданий в общей сложности более 40 все материалы были опубликованы в том числе в социальной сети. Совокупное количество репостов более трех тысяч. Петербурженка убила мужчину, приняв его за инквизитора. Возвращавшаяся вечером домой 22-летняя жительница центрального района набросилась с ножом на нетрезвого молодого человека, пристававшего к ней на улице. По ее словам, она стала носить в сумочке нож после того, как прочитала оборудующим в городе маньяки-убийцы. Увидев преследующего ее мужчину, она вынула нож, и когда тот приблизился к ней с предложением познакомиться, набросилась на него, нанеся в общей сложности более 15 ножевых ранений в область шеи, грудной клетки и живота. Потерпевший скончался на месте до прибытия скорой помощи. В Приморском районе Петербурга сорокалетний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры на 17 этаже. Перед этим он позвонил в полицию, сообщив о своем намерении и о том, что объяснение своему поступку он изложил в предсмертной записке. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили письмо, в котором погибший объявлял себя инквизитором и признавался в совершенных преступлениях. Проведенная проверка установила его непричастность к серии резонансных убийств, произошедших в Петербурге за последние два месяца. Редакции различных газет и интернет-изданий получили в общей сложности более двух сотен писем от адресатов, называющих себя инквизиторами, с признаниями в охоте на ведьм, описанием совершенных убийств, а также угрозами, изложением планов по организации террористических актов по мотивам религиозной ненависти и обещаниями массовых казней. «Грядет огненный апокалипсис», — заявил один из авторов писем. В отделы полиции ГУВД Санкт-Петербурга и области обратилось пять человек, написавших явку с повинной в серии жестоких убийств, совершенных маньяком по прозвищу «Инквизитор». Примечательно, что среди обратившихся есть одна женщина. После проведенной проверки все обратившиеся были отпущены. При этом один из них, 33-летний житель Петербурга, прямо из отдела полиции, был в принудительном порядке направлен в психиатрическую больницу. В поселке Новое Болото под Петербургом жители попытались сжечь продавщицу местного сельпо в ее собственном доме, обвиняя в колдовстве и наведении порчи, приведшей к утрате потенции у большей части мужского населения поселка. Несколько десятков мужчин окружили дом, заколотили входную дверь и окна, облили бензином и подожгли. Женщина была спасена вовремя вмешавшимся участковым инспектором полиции, получившим незначительные ожоги, а также травмы мягких тканей головы и лица, которые нанесли ему нападавшие во время транспортировки потерпевший в служебный автомобиль. Для сдерживания агрессивно настроенной толпы сотрудник полиции был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов из стабильного оружия. Никто не пострадал. 16 апреля Геникеевка.ру. Из интервью руководителя следственной группы СК РФ, старшего следователя по особо важным делам полковника И. Д. Ткача. Перепечатано 27 новостными порталами и онлайн-изданиями. Опубликовано в социальной сети 1243 репоста. Геникеевка. Иван Дмитч, Как вы можете объяснить отсутствие результатов в деятельности следствия? Иван Дмитч. И. Д. Да. Пока рано делать выводы, но лично я убежден, что мы имеем дело не с обычным преступником. Возможно, это человек, прошедший специальную подготовку в силовых структурах. Он хорошо знаком с методами ведения оперативно-розыскных мероприятий, владеет навыками применения маскировки и изменения внешности, прекрасно ориентируется на местности, компетентен в стратегии и тактике разработки определенных операций. Уже известно, что преступник использует различные мобильные телефоны, не более одного при совершении очередного преступления, после чего сразу избавляется от них. Особенно подозрительным выглядит то, как умело обходит преступник установленные в городе камеры видеонаблюдения. Все это приводит нас к выводу, что злоумышленник обладает некоторыми специальными навыками. Г. Значит ли это, что поиск будет вестись среди бывших и действующих сотрудников спецслужб? И. да Это одно из направлений следствия, оно не единственное, но на настоящий момент приоритетное. Г. Как, по-вашему, может ли преступник быть действующим сотрудником полиции города? И. да Мы не исключаем и такого варианта, ведутся проверки. Г. Что можно сказать о личности убийцы? и D. Нашими специалистами был составлен его психологический портрет. Опыт показывает, что в 99% случаев он совпадает с реальностью. Так что можно с уверенностью сказать, что так называемый инквизитор – это мужчина средних лет, примерно от 35 до 45, никогда не был женат и, возможно, не имел постоянных отношений с представительницами противоположного пола, имеет высокоразвитый интеллект, хорошо физически подготовлен, однако при этом неизвестен исключены проблемы с потенцией. Полагаем, что причиной обострения его психического состояния была некая личная проблема, которая не получила разрешения через социально приемлемые формы. Г. Например, его бросила девушка? И Д. Как вариант? Г. Учитывая все, что вы рассказали о преступнике, проблем с его поиском возникнуть не должно. Не так уж много бывших спецназовцев, никогда не бывших в браке и с проблемами интимного свойства. И. Д. Да, уверен, скоро мы сможем сообщить вам о положительном результате в расследовании. 17 апреля. Из сообщений новостных порталов. Негосударственные общественные организации «Союз воинствующих ортодоксов» и «Родная земля» выступили с заявлениями об одобрении действий так называемого «инквизитора», совершившего ряд жестоких убийств в Петербурге. «Мы не приемлем душегубства, как нехристианский метод ведения диалога», — говорится в заявлении Но мы приветствуем то сообщение, которое этот человек, гражданин, хочет передать обществу. Никто не должен оставаться равнодушным к засилью гадалок, проституток и содержанок, заполонивших град Святого Петра. С этой точки зрения мы приветствуем его борьбу. Он – воин, вышедший в одиночку против лежащего возле мира». Либеральная журналистка и блогер Мария Шлезенберг, известная как Маша Шлюс, борец за права ЛГБТ-сообществ и участница протестных арт-инсталляций, сообщила на своей странице в ЖЖ, что ей неоднократно звонил неизвестный, представлявшийся как инквизитор, и угрожал скорой расправой, а также сообщил о том, что действует при поддержке ФСБ и по прямому указанию из Кремля. Из статьи А.В. «Победоносного» Серное пламя над Новым Содомом. Онлайн-издание «Взор» опубликовано в социальной сети 1598 репостов. Но давайте разберемся, кто породил этого убийцу-одиночку, кто свел с ума человека, вдруг вздумавшего пытать убивать, счь, добровольно превратившегося в чудовище, изгоя преступника, не та ли самая либеральная общественность, которая сейчас вопиет о том, что полиция недостаточно их защищает? Если инквизиция в свое время была реакцией на разнузданный секуляризм и разрушение традиционных устоев в эпоху возрождения, то сегодняшний. Инквизитор результат нынешней вседозволенности, превратной свободы, порождающий бордели, идущий на поклон к колдуням и гадалкам, позволяющий существовать стрип-клубом, сотрудниц которых обшивала одна из убитых и сподвигающих совсем еще юных девушек становиться любовницами женатых, криминализированных бизнесменов. Сочувствуем ли мы погибшим и их близким? Да! Безусловно. Сочувствуем ли мы несчастному безумцу, возомнившему себя ангелом-разрушителем, обрушившим огонь и серу на новый Содом? Вопрос открыт. Из статьи Льва Майзеля «Кто следующий» Онлайн-издание «Резонанс» опубликовано в социальной сети. 2332 репоста. Вот вся эта ситуация, все это дурнопахнущее дело инквизитора передает гражданскому обществу очень важный сигнал. Мы можем понять его, если проанализируем личности убитых. Частный консультант по эзотерике, модельер-фрилансер, сотрудница массажного салона, все они, по сути своей, частные предприниматели, представители того самого малого бизнеса, который является крайне неудобной для власти прослойкой социума, более всего генерирующей либеральные настроения. Даже первая его жертва студентка вполне вписывается в крайне тревожный тренд. Как рассказывали ее друзья, погибшая девушка была участницей некоторых протестных акций. Если посмотреть на происходящее с такой точки зрения, все становится понятным. И странная нерасторопность следствия, и случайная оговорка руководителя следственной группы СК о том, что убийца может быть сотрудником спецслужб. Что ж, возможно, теперь мы знаем, какими методами власть намерена бороться с оппозицией. 18 апреля Из комментариев в социальной сети «Я этого инквизитора знаю лично. Вместе служили. Был лучший в учебке. Нас готовили к специальным операциям в условиях города. Любое оружие, транспорт, связь, маскировка. Его никогда не поймают, если сам не захочет. Меня бы точно не поймали». Только что звонил знакомый из ФСБ Инквизитор — это специальный проект, засекреченный Такие люди есть в каждом городе В Питере их порядка десятка В Москве больше двадцати Они запрограммированы, чтобы по команде начать устранение Согласно спискам, которые подаст руководство Просто у этого сбой произошел какой-то Знакомый сказал по секрету, что когда инквизитора найдут Просто сольют по-тихому и все А обвинят кого-то другого Сначала Коперника сожгли, теперь уже всех подряд начали. Церковь, как всегда, в своем репертуаре, и власть ее поддерживает. «У меня в доме бордель, день и ночь двери не закрывают, с полиции наплевать, я бы их сам уже сжег, бледей!» «На самом деле нет никакого инквизитора, как вы не понимаете». — Подумайте головой, проанализируйте. Все было сделано для того, чтобы повесить убийство на Ферта, это же очевидно. У него несколько суши-баров в городе и клуб, вся недвижимость в собственности. Ему еще в прошлом году намекали, что у определенных людей, очень высокопоставленных, есть интерес к его помещениям. По-хорошему он отдавать не захотел, продавать тоже, вот и подставили. Специально, с особой жестокостью, убили несколько человек, чтобы резонанс был, и на него повесили. Во всем этом его жена замешана. А проститутку убили вообще другие люди и закосили под инквизитора, чтобы концы спрятать. Информация проверенная». 19 апреля. Максимальный репост. Питер, срочно. Власти все скрывают. Все убийства совершены в 20-х числах месяца, а это уже завтра. Точно известно, что в следующие три дня будут убиты еще три человека. Не давайте своим близким женщинам выходить на улицу. Теперь убивать будут сразу по трое. Об этом сегодня сказали на совещании в Следственном комитете. Инфа 100%. Будьте осторожны.